Мазура вернулся. Никто не смотрел вниз, все четверо, пряча лица, сбились в кучу у запертой калитки. Сработал должно быть сохранившийся с первобытных времён инстинкт. Ему самому стало жутко, но он справился с собой, потому что слишком часто видел, на что способны люди в отношении себе подобных. Покосился через плечо. Медведь пятился задом, волокне подвижное тело прямо под помост. Там у него, видимо, было нечто вроде берлоги. Следом, размотавшись на всю длину, тащилась верёвка. Узмеча и его людей на помосте уже не было. Когда их выпустили с помоста, охранники без команды отступили подальше. Мазур догадывался, что вид у него не самый добродушный. Ему нестерпимо хотелось кого-нибудь из них убить голыми руками, как прекрасно умел. И неглупый Кузьмич не рискнул сесть на подводу, пошептавшись с одним из своих забрал у него коня. В седле он, несмотря на годы, держался неплохо, поводья держал уверенно. Толстяк начал явственно поскуливать, и Мазур хлопнул его по шее, чтобы, не дай бог, не распространил истерику на остальных. Ольга и без того едва сдерживала слезы, а на Виктории вообще не хотелось смотреть. Вертолет взлетел над заимкой, когда повозка выехала из тайги. Поднявшись метров на пятьдесят, чуть клюнул носом и понесся по прямой, шелестящим свистом прошел над повозкой, обдав могучей воздушной струей. Лошади заржали, метнулись вправо, влево, но тут же успокоились. Проведя вертушку взглядом, мазур засёг направление, в котором она удалилась, чисто машинально, как будто это могло на что-то пригодиться. Похоже, вертолёт тот же самый. Один из распахнувших ворота караульщиков шустро подбежал к тяжело слезавшему с коня Кузьмичу, зашептал что-то, тёча рукой в сторону терема. Кузьмич выслушал, обернулся к вознице и махнул в ту же сторону. Повозка покатила к парадному крыльцу, окруженное всадниками. По-прежнему, держась поодаль, Кузьмич распорядился. «Слезайте, миряне! Люди на вас посмотреть хотят!» На крыльце показалось несколько человек. Все в пятнистых камуфляжных комбинезонах и высоких ботинках впереди вышагивал Прохор, одетый точно так же. Мазур разглядывал незнакомцев так, словно собирался запомнить навсегда. А они таращились на выстроившихся неровной шеренгой пленных с восторженным ужасом и лёгкой брезгливостью цивилизованных людей, угодивших в становище первобытного племени. Определённо это были иностранные друзья Прохора. Мужики уже не первой молодости, все четверо, но подтянутые, с прекрасными зубами, розовощекие. А сухопарой и светловолосой женщине Мазур готов был дать сходу лет двадцать пять, но присмотрелся к ее шее и набавил еще двадцать. Все пятеро в этой одежде вовсе не казались ряжеными. Комбинезоны сидели на них на удивление ловко, словом, Все выглядят опытными охотниками, крепкими на ногу. Сухопара и баба, опережая события, уже смотрят, словно прицеливаются по бегущему. На рукаве у каждого красовалась большая черная нашивка, круглая, с золотым ободком, изображением золотого арбалета в центре и аккуратными мелкими буквами «Охотничий клуб» с золотой арбалет. Шрифт латинский. Ганин Клаб. «Голден арбалет». «Ну да, правильно. В английском «ганинг» означает именно «ружейную охоту». «Хотя, если уж быть лингвистом, тут более уместно ту поач», — подумал Мазур и уточнил про себя. «Ну уж, коли пошла такая игра, гады, я вам тоже могу устроить кабинг. Охоту на зверей». Поймав взгляд сухопарой блондинки, он усмехнулся и кивнул «небрежно». чуть ли не презрительно должно быть дама поняла нюанс поджала губы вздёрнула подбородок что-то тихо спросила у прохора тот ответил ей погромче на английском мазур расслышал специал форсис я сквабился потом громко спросил прохор петрович а вы их предупредили что собираетесь дать мне пушечку прохор ухмыльнувшись спокойно перевёл Тот, что стоял с ним рядом, высоченный, под жарой, обиженно вскинулся, даже сделал шаг с крыльца, громко бросил. «Переведите этому Каманчу. Так даже интереснее. И добавьте, что я охотился на носорога без подстраховки». «Каманч и так все понял», — ответил Мазур по-английски же. «До встречи, сэр». Высокий выдержал характер, — сделал ручкой, ослепительно улыбаясь, кивнул: "О, разумеется, сэр. До встречи. Как насчёт завтрашнего дня? Почту за честь, сэр", сказал Мазур. "Вы знаете, где меня искать, сэр?" "Конечно, сэр". "Чёрт, каков экземпляр!" не сдержавшись, воскликнула Сухопара. "Нет, мальчики, «Этот индейец мой, и если кто-то сунется между ним и моим ружьем...» «Не могу вам ответить тем же, леди!» — оскалился Мазур. До нее не сразу, но ну, дошло. Возмущенно задрала голову и ушла в дом. Прохор благосклонно улыбнулся и кивнул. «Великолепно, майор! Вы сразу взяли нужный тон! Я рад, что все вы подружились!» Не смею задерживать, и перешёл на английский. Пойдёмте, господа, прошу к столу. Ну, прошу до горницы, и заторопился охранник. Уходя с остальными, Мазур внутри не кипел, но старался этого не показывать. Больше всего его взбесила именно эта воляжная непринуждённость заморских визитёров, заранее смотревших на него как на будущий трофей. Положительно В двадцатом столетии человечество немного одурело. Не наплевать сейчас, что его собственные предки были ничуть не лучше, что таскали в баню крепостных девок и зашивали в медвежью шкуру проштрафившихся мужиков, а потом пускали борзых или медянцев. Теперь во дворе, конец двадцатого века, и хочется на людей забавы ради есть безусловное извращение. Потом ему в голову пришла немудрённая и унылая мысль: а может, Бог всё же есть, и происходящее как раз та самые пресловутые расплата за грехи отцов Ольги, за все лихие грехи был их вяземских, особенно опричников Ивана Грозного, а ему За всё, что натворили в прошлом Гонристы и скорые на расправу шляхтичи с поморья? Нет. Чересчур унылой была мысль, и верить в неё никак не хотелось. Не хочется полагать у Бога, в которого хоть и не веришь, но смутно уважаешь, такой жестокости. Предположим сам Мазур и заслужил кое-какое возмездие за прошлые художества. Но Ольга-то в чём виновата? В камере всё было по-прежнему. Никто не подумал убрать рассыпанную по полу и нарам закуску. Мазур положила ещё подальше в угол нетронутую бутылку. Может, Удасса прихватит её с собой, вдруг и позволит. И в качестве дезинфицирующего средства пригодится, если случатся какие-то царапины. Ну, главное, можно распрекрасно обработать след, если пустят собак. Добачку ещё нужно выпросить побольше. с той же благородной целью. Но это же не может быть всерьёз, медленно растягивая слова с нехорошим надрывом сказала Виктория. Она сидела на нарах и слегка раскачалась взад-вперёд. Фантосмагория, бред, проснуться нужно. Не получится, серьёзно сказал Мазур. Так что возьмите себя в руки, тут голову терять никак нельзя. Он показал взглядом доктору, мол, что ты сидишь как истукан, успокой бабу. Но тот восседал со столь потерянным видом, что бесполезны были любые намёки. Врезать хотелось и всё тут. Бох ты мой, хотя бы одного дельного мужика в напарники, не обязательно из своих, просто настоящего парня, не нытика. Может, оказавшись на воле доктора, аклиматизируется и из него выйдет толк. Доктор в тайге вещь полезная. Алексей сказал мазур мягко: "Вы по каким болезням, доктор?" Что? Тот недруимивающий уставился на него. "А, хирург?"